Глава десятая. Грибок. Боджа был грибком. Он сам кишел грибком. Сердце его качало кровь, наполненную спорами. Его язык был поражен грибком, как, наверное, и большая часть органов. Из-за грибка в почках он писался в постель до двенадцати лет. Мать стала волноваться, не наложили ли на него заклятия недержания. Сводив Боджу несколько раз на молебен, она стала мазать края его кровати елеем, освещенным оливковым маслом, хранившимся в маленьких бутылочках, каждый вечер перед сном. И все же Боджа писаться не перестал. Пусть даже ему приходилось терпеть позор, выставляя обмоченный матрас, зачастую покрытый пятнами разных форм и размеров, С утра на просушку. Соседские мальчишки могли увидеть, как матрац сохнет на солнце, особенно Икбафе и его кузен Тоби, которым открывался хороший вид на наш двор из окна двухэтажного дома. Именно потому, что отец высмеял его за описанный матрац, Боджи и устроил переполох на школьной линейке в то памятное утро 1993 года, когда мы повстречали МКО. Точно так же, как грибок обитает в теле ничего не подозревающего носителя, Боджа, целых четыре дня после убийства Икены, незамеченный, оставался с нами. Он был рядом, тихий и неприметный, отказываясь говорить, в то время как весь район и даже город отчаянно пытались найти его. Полиция не догадывалась, что далеко за ним ходить не надо. Ведь он ничем себя не выдавал. Не пытался прогнать скорбящих, что слетелись в наш дом, словно рой пчел, на бочку меда. Не возражал, когда по городу точно вспышка гриппа, распространились его портреты, напечатанные почти выдохшимися чернилами. Плакаты развесили всюду, на автобусных остановках, в автопарках, в отелях и у подъездных дорожек. Имя Боджи не сходило с уст горожан. Боджано Нимеокпу Агву, он же Боджа, 14 лет. Последний раз его видели в его доме номер 21 на углу Акуре-Хай-Скул-Роуд и Арароми-Стрит 4 августа 1996 года. Был одет в выцветшую синюю футболку с изображением Багамского пляжа. Футболка была изодрана, на ней имелись пятна крови. видевших его убедительная просьба сообщить в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 04-890-48-72. Он не выдал себя. Даже когда его фото стало безостановочно мелькать на экранах телевизоров, занимая приличное эфирное время на госканалах, вместо того, чтобы дать знать о своем местонахождении, Он стал являться нам во снах, а матери еще и в тревожных галлюцинациях. О Бембе приснилось в ночь перед похоронами Икены, что Боджа сидит на диване в гостиной, смотрит телевизор и смеется над выкрутасами мистера Бина. Мать говорила, что часто видела его в гостиной, окутанный темнотой, он исчезал, прежде чем мать успевала позвать на помощь. и зажечь свет. Боджа был не просто грибком. Он воплощал большое разнообразие представителей этого царства. Он был губительным грибком, напористым человеком, который силой ворвался в этот мир и силой же из него вырвался. В 1982 году он самовольно вылез из утробы матери, когда та прилегла вздремнуть. Внезапные схватки застали ее врасплох, словно вызванный клизмой позыв облегчиться. С первым спазмом «Мать пулей» пронзила дикая боль. Мать свалилась на пол, а затем, не в силах встать на ноги с криками, заползла обратно. Ее услышала домовладелица. Раньше родители жили в другом доме и прибежала помочь. Понимая, что времени ехать в больницу нет, Женщина захлопнула дверь, взяла кусок ткани и обернула им ноги матери. Затем принялась дуть и обмахивать матери Лоно, со всей силой, на которую только была способна, и мать родила на кровати, которую делила с отцом. Потом, годы спустя, она вспоминала, что крови натекло очень много. Она просочилась через матрац, и под кроватью осталось большое несмываемое пятно. Боджа лишил нас покоя, заставил думать только о нем. В те дни отцу даже присесть было некогда. Не прошло и двух часов после возвращения с похорон, как он объявил, что идет в полицию, выяснить, как продвигаются поиски Боджи. Мы в тот момент сидели в гостиной. Я сам не заметил, как бросился следом за ним. «Папочка! Папочка!» «Что такое, Бен?» — спросил отец, обернувшись. На указательном пальце у него висело кольцо с ключами. Я увидел, что у него расстегнута ширинка, и перед тем, как ответить, указал на нее. «В чем дело?» — снова спросил отец, посмотрев вниз. «Я с тобой хочу». Застегнув молнию, он взглянул на меня, как некий подозрительный предмет, лежащий у него на пути. Должно быть, заметил, что я с момента его возвращения не пролил и слезинки. Полицейский участок размещался у старых железнодорожных путей, уходивших за поворот и дальше, влево, через изрытую подтопленными выбоинами дорогу. Он занимал большую территорию, на которой возле здания полиции под матерчатым навесом на вбитых в мостовую металлических столбах стояло несколько черных, цвет нигерийской полиции, фургонов. Под другим, прохудившимся навесом, громко спорила группа голых попоев с молодых людей, за ними наблюдала группа офицеров. «Мы прошли сразу к дежурному за огромной деревянной стойкой». Он сидел по ту сторону на высоком стуле. Отец спросил: «Нельзя ли поговорить с заместителем начальника?» «Представьтесь, пожалуйста, сэр», без тени улыбки попросил констебль и зевнул, растягивая слово «сэр», от чего оно прозвучало как заключительное слово погребальной песни. «Я Джеймс Агву, работаю в центральном банке Нигерии», ответил отец. Порывшись в нагрудном кармане, он достал красное удостоверение и показал его констеблю. Тот изучил документ. Лицо его сморщилось и тут же просияло. Возвращая отцу удостоверение, он улыбался от уха до уха и потирал висок. — Ога! — Порадуете нас? — спросил он. — Знаете, говорят, вы можете... завуалированная просьба о взятке разгневала отца. Он яро ненавидел коррупцию, поразившую нигерийский народ во всех ее проявлениях, и часто открыто порицал ее. Нет у меня на это времени, сказал отец. У меня сын пропал. А! -а, -а" воскликнул офицер, словно перед ним вдруг явился мрачный призрак. Так вы отец тех мальчиков? Машинально спросил он, и тут же, осознав, что наговорил, до того произнес «Простите, сэр! Прошу, подождите, сэр!» Он вызвал коллегу, и из коридора вышел другой офицер, худой с очень темной кожей. Он как-то странно чеканил шаг. Остановившись, он поднял руку к голове, так что кончики пальцев оказались прямо над ухом, а затем уронил руку и прижал ее к бедру. Отведи его к огазам начальника, распорядился первый полицейский по-английски. Есть, сэр, отозвался младший офицер и притопнул. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Подойдя, он уныло предупредил: «Простите, сэр, но прежде чем вы пройдете дальше, мне надо вас обыскать». Офицер обыскал отца, похлопав его по карманам брюк. Затем уставился на меня, словно сканируя взглядом, а после спросил, нет ли у меня чего в карманах. Я мотнул головой, и он, поверив мне, обернулся к старшему по званию и снова отдал честь. «Все в порядке, сэр». Старший коротко кивнул и жестом велел проходить дальше. Замначальника был тощим и очень высоким, с поразительным строением лица. Широченный лоб, который, словно шиферная плита, нависал над выступающими, как будто бы опухшими, бровями и глубоко посаженными глазами, при виде нас он быстро встал. — Мистер Агову? — Верно. Он протянул отцу руку. — Да. — А это мой сын Бенджамин, — буркнул отец. — Добро пожаловать. Прошу, присаживайтесь. Отец опустился на единственный стул, стоявший перед столом, а мне жестом велел присесть на тот, что стоял у стены возле двери. Кабинет был оформлен по-старому. Все три шкафа ломились от книг и папок. Лампа не была включена, но в щель между коричневыми занавесками пробивалась полоса яркого дневного света. Пахло лавандой. И этот запах напоминал о визитах в офис к отцу, когда он еще работал в местном отделении Центрального банка. Наконец замначальника поставил локти на стол и, сцепив пальцы, начал. М -м -м, мистер Агву, мне жаль сообщать, но мы пока еще не выяснили, где ваш сын». Поерзав и расцепив пальцы, он поспешил добавить, «Но у нас наметился прогресс. Мы опросили одну свидетельницу из вашего района, которая подтвердила, что видела в тот день мальчика через дорогу от дома. Судя по описанию, речь идет о вашем сыне. На нем была окровавленная одежда». «А куда он направился? Она не сказала?» Взволнованный поспешил спросить отец. «Пока нам неизвестно...» «Но мы ведем тщательное расследование. Члены нашей команды...» Тут он мелко дрожа закашлялся в кулак. «Желаю вам поправиться», — пробормотал отец, и офицер его поблагодарил. «То есть наша команда ведет поиски», — продолжил он, сплюнув в носовой платок. «Однако нас ждет неудача, если как можно скорее не предложить вознаграждение». то есть надо привлечь к поискам жителей города». Открыв лежавшую перед ним книгу в твердом переплете, замначальник, казалось, стал внимательно читать ее, продолжая при этом говорить. «Узнав, что нашедшего ждет награда, люди уверен подключаться, то есть в противном же случае наши действия будут равносильны ночному подметанию улиц при скудном лунном свете».